Руслан Сколько раз он порывался сходить к Лене, сколько раз хотел постучать с корзиной в ее двери и остаться, рассказать все, что на душе накопилось. Руслан жил один, без прислуги, сам готовил, как учил его Ефим Германович, сам себя обслуживал без чужой помощи. Работал и каждое утро вставал в четыре, чтобы сходить по грибы и ягоды и принести свежий вкусный подарок к Лене. «Неужели не оценит? Неужели не даст второй шанс?» И все же, всякий раз слыша, как Лена идет открывать калитку, Руслан прятался у себя на участке и замирал. Не мог, просто не мог рискнуть. Ведь если она сейчас скажет «Уйди», это все, конец. А этого, как выяснилось, Руслан никак не мог допустить. Что угодно, только не это. Поэтому и тянул с раскрытием своего инкогнита. Узнай кто из знакомых Руслану-бизнесменов, что он живет как обычный дачник, делает все сам и не переживает, наверное, ни за что не поверил бы. И уж точно в это не поверили бы родственники Баженова и его компаньоны. Но Руслану было плевать. Он ждал подходящего момента прийти к Лене и никак не мог выбрать его. Юльку, потасканную, слегка постаревшую и замученную жизнью женщину, он видел не раз. Когда-то она, наверное, была симпатичной, но все равно не такой, как Лена. Руслан не мог думать ни о ком другом, кроме своей ненаглядной художницы. Он видел ее украдкой в щелку забора, когда Лена прогуливалась по опушке леса, выбирая место для этюдов. Любовался, наполнялся радостью, что с любимой женщиной все в порядке и снова прятался в свое убежище. В тот день Руслан ходил на рыбалку. Вначале хотел принести Лене рыбу, а затем решил, что лучше закоптить её специальной печке. Так сказать, подарить готовые, а не полуфабрикаты. И вот, когда он уже собирался оставить на знакомом пороге полную корзину, няня сына Лены и дочки Юлии пробегала мимо с криками о пожаре. Руслан не думал, не переживал и не жалел свою жизнь. В доме остались маленькие дети. Один совсем еще малютка, три годика. Двое других в начальной школе. Как можно их бросить на произвол пожара? Знакомым в МЧС Руслан позвонил сразу же. Однако те сказали, что прибудут минут через тридцать пять плюс-минус. Слишком далеко ехать. И машины пока задействованы на другом объекте. Обещали вертолет, но позже. И Руслан решился. В последнюю минуту он увидел Елену. Она смотрела так, что у Баженова засосала под ложечкой от желания обнять жену и удержать. Пусть с силой, главное, чтобы была рядом. А потом Лена хотела что-то сказать, возможно, остановить. Но Руслан с Василием уверенно пошли на таран дома. Дверь они выбили быстро, но дальше в дымовой и копоти ничего не было видно. Дышать стало гораздо труднее. Хорошо хоть намотанные на лицо влажные тряпки немного фильтровали едкие испарения. В белом тумане дыма ориентироваться было крайне трудно. Однако Василий, кажется, знал, где расположена лестница и уверенно двинулся туда. Клубы огня разрезались защитным листом, который держал напарник Руслана. Вначале Баженов опасался, что металл быстро раскалится, однако выяснилось, что с обратной стороны кусок тонкого рубероида, так что жара мужчины пока не ощущали. Руслан увидел перила, когда уже мог коснуться их, но в эту минуту сверху рухнула пылающая балка, перегородив проход окончательно. Баженов огляделся, ни черта не видно, потрогал ногой то, что задевал, когда пробирался к лестнице. Василий сообразил тоже, пнул это что-то поближе и подцепил ногой табуретку с металлическими ножками. Сидушка из ее искусственной кожи здорово оплавилась, но не горела. И на том спасибо. Василий дернул ногой заново. Кажется, он ориентировался в этом доме и примерно представлял, где что стояло. Это тоже вызвало у Руслана облегчение. По крайней мере, они шли не на ощупь и не полагались только на удачу. «Мама, мамочка, помоги!» – слышалось сверху. «Вы можете добраться до лестницы?» – с надеждой спросил Руслан. «Тут крыша обрушилась, мы отрезаны!» – ответил высокий мальчишеский голос. «А где мама?» – пролепетал девчачий. «Мама рядом, мы уже идем. Сидите тихо и ждите!» – ответил Руслан. Не хватает еще, чтобы малыши поддались панике. Только хуже будет. Гораздо хуже. Василий кивнул, и мужчины схватились за железные ножки табуреток. Попытались поддеть балку и столкнуть ее с лестницы. Та дернулась и покатилась. Василий рывком оттолкнул Руслана. Мужчины едва успели отойти, как балка с грохотом скатилась вниз. На секунду все заволокло дымом, но Василий уверенно пошел вперед, и Руслан двинулся тоже. Нащупывать ступеньки ногами оказалось не так уже сложно. Мужчины медленно продвигались наверх. Там слышался грохот и свист ветра. Видимо, крыша совсем обрушивалась. Василий заторопился. Руслан поднажал. Они поднялись, и крыша съехала на бок. А затем и вовсе упала куда-то вниз. Дышать стало значительно легче. Едкий дым уходил через открытый участок, однако детей мужчины так и не видели. Между ними и ребятами лежал другой кусок крыши. Обойти его не представлялось возможным. Между пылающей преградой и стенами оставались лишь небольшие щелки. Руслан посмотрел на Василия. «Вы тут? Вы поможете?» – крикнул мальчик. «Мамочка, мама!» – вторила ему девочка. Малыш заплакал на взрыд. Но Руслан счел это хорошим признаком. Значит, стало достаточно свежего воздуха. Сквозь дыру в крыше к детям поступал кислород. Все вокруг начало трещать, пол под ногами мужчин заходил ходуном. Девочка завизжала, и Руслан понял, что медлить и раздумывать больше нельзя. «Вправо! Бегите вправо!» – закричал он и кивнул Василию. Вместе мужчины бросились на кусок крыши, что стоял практически вертикально, как ширма, и пнули в пылающий левый угол. Преграда начала поворачиваться вокруг своей оси. Мужчины дружно поднажали, толкаясь листом в руках и ногами. Кусок крыши затрещал, и сверху на Руслана с Василием посыпались искры. Начали жалить, словно рой злобных ос. Но мужчины не остановились. Чуть отошли и с разбегу толкнули ширму еще раз. Кусок поддался, сдвинулся в том же направлении, и Руслан увидел, как в образовавшийся проход между ним и стеной вылезает худенький мальчишка с малышом на руках, а следом и перепуганная девочка. И тут все вокруг начало рушиться, сверху, снизу, отовсюду падали куски пламени. Руслан с Василием накрылись своим листом, как зонтом, и дети запрыгнули туда же. Надо было двигаться быстро. Руслан понимал, что еще немного, и сруб, который уже трещит по швам, развалится, как карточный домик, похоронив всех под обломками. «Врешь, не возьмешь», — Руслан Баженов отказывался умирать, пока не заберет отсюда свою жену и не сделает ее полностью своей. Эта мысль согрела и придала небывалых сил. Мужчины двинулись вперед, защищаясь от падающих сверху кусков потолка, огня, проводов, оберегая и детей. Девочка не переставала визжать, мальчик выглядел настоящим бойцом. Нес малыша на руках и даже не пискнул. Они преодолели лестницу, и Василий развернул всех на выход. Теперь оставалось полагаться только на чутье этого парня и знания постройки. Василий двигался медленно, но достаточно уверенно. Шаг за шагом дышать становилось легче, а значит, они были на правильном пути. Наконец, впереди Руслан увидел дверной проем. Вся компания рванул туда и сверху обрушился потолок. Мужчины инстинктивно пригнулись, защищая детей своим щитом. Рубероид пошел трещинами и раскололся, обнажая раскаленное железо. Послышался грохот, и сверху начало падать все на свете – куски потолка, дерева, лепестки пламени, словно скакалки повисли у куски проводов.